ЧАЙНЫЙ КАПИТАН Дома вокруг стояли в разжопицу. Вовсю цвели вдоль заборов лилии, распространяя приторный дух. Время от времени слышался хриплый стон, которым заканчивался каждый возглас петуха Германа. Август выдался индиферентным. Ничего не происходило, и было прохладно. То и дело моросил дождец. У хозяина, видать, тяжело было на душе. Он ходил насупившись. А я, напротив, пребывал в приподнятом настроении. Мне всё нравилось. Например, прислушиваться и приглядываться. Узнавать издалека модель машины по звуку мотора, бабочку по узору на крыльях, приближение грозы по далеким раскатам грома. Я стал подолгу смотреть на облака и думать о том, о сём. Например, представлял птиц, у которых вместо голов камеры видеонаблюдения. Три года назад камера была установлена вот тут, рядом на столбе. Потом сломалась, и ее украли хмыри из соседней деревни. Пролетая мимо, такие птицы поворачивают свои камеры в разные стороны и фиксируют все, что происходит. Здорово быть живым. В полдень появился белый, незнакомый, кажется, японский автомобиль с московским номером. Хозяин нажал на кнопку, и я поднялся. Машина въехала на территорию поселка, из нее вылез небритый парень в немецкой камуфляжной куртке. «Добрый день!» – бодро сказал он. «Не возражаете, если мы погуляем по лесу вокруг вашего поселка, а машину тут оставим?» – спросил он. «Здравствуйте, сударь! А это еще зачем?» – с подозрением отреагировал хозяин. «Спортивным ориентированием занимаемся?» да «Что-то не похож ты на спортсмена. А ну-ка, компас покажи!» — потребовал хозяин. «Не на того напал, приезжий. Нас не обманешь. Хозяин весь свой век солдат жизни учил. Про спортивное ориентирование все досконально знает». «Да я по картам». «Карту показывай!» — настаивал хозяин. «Сейчас?» «Маша, где у нас карты?» Открылся багажник. Парень вытащил оттуда какие-то распечатки. «Ну так это не для спортивного ориентирования», сказал хозяин, глядя на распечатки в руках гостя. «Я-то им, в отличие от вас, занимался. Знаю. Мы с вами называем одно и то же разными словами. Какая разница?» Начал объясняться гость. «Мы идем по навигатору до точки пересечения координат. Сейчас вот поставили точку в вашем лесу, там, где пруд». А на самом деле, зачем приехали? Погулять, проветриться. Так езжайте туда. Хозяин махнул рукой в сторону выезда. По тому полю прогуляйтесь. Оно шире и не пахано. Иван-чая соберите. А как Иван-чай выглядит? Спросил парень. Всегда хотел узнать. Не знаешь, как Иван-чай выглядит? Поразился хозяин. Странный ты человек. Опять он про свой Иван-чай. Подумал я. Сейчас начнет. Надоело. Не знать Иван-чай, произнес хозяин воодушевленно. Я везде бывал. И в Китае, и в Индии, и в Шри-Ланке. Пил там чай. Нигде такого Иван-чая, как у нас, нет. А ведь раньше мы всем его продавали. И в Китай, и в Индию, и даже в Англию. «Что-то я такого не слышал», — сказал гость. «В Англию». Хозяин раскраснился. «Ничего ты не знаешь. А ты хоть слышал, что под Архангельском у англичан концлагеря были? У них-то Гитлер и фашисты ихние всему и научились. А какой в Архангельской области иван -чай? вон «В Шри-Ланке чай есть. Продается в серебряных коробках». «Так там семь процентов. Это Иван-чай. На вас, молодежь, интернет плохо влияет. Ничему не учит. Зато по телевизору нас учат любить президента». Ехидно ответил парень. «Тут я вспомнил при любопытную историю». Ее рассказал сослуживец хозяина. «Однажды ему приказали выделить солдат для охраны поезда с цистернами». Он их проинструктировал как надо, надавал строгих указаний. По пути солдаты стреляли бродячих собак, норовивших прикорнуть в тени эшелона на станциях, и отгоняли зевак. Потом выяснилось, что в цистернах была всего лишь морская вода для президентского бассейна. Ее везли из Коктебеля к нам во Владимирскую область, потому что ходили слухи, что глава государства вскоре переночует в своей местной резиденции. «А ты чем занимаешься?» — сузил глаза хозяин. «Журналист», — ответил гость. «И о чем пишешь?» «Как о чем? Сегодня об одном, завтра о другом». «Ну так про Иванчай напиши. Пора снова его экспортировать, поставь вопрос ребром. И на Шри-Ланку съезди. Нельзя писать о том, чего не знаешь. Хватает таких писунов. И на радио еще лезут выступать. А в лес не надо идти. Нечего вам там делать. «Еще как надо», — возразил парень. «Просто попасть туда можно только из вашего поселка. Слева болото, справа карьер». Я задумался. «Чего же этим прижим там нужно-то в лесу? Туда у нас только домашние свиньи бегают на свидание с дикими кабанами. Хозяин, наверное, не зря запрещает. Видимо, не хочет». чтобы кто-то бродил рядом с поселком вне поля его зрения. А парню-то как хочется туда. Все время на лес смотрит. Что-то там есть. Сейчас птицы с камерами пригодились бы. Нет, отрезал хозяин. Не получится. Езжайте, Иван-чай соберите, пока шлагбаум открыт. Мне стало приятно, что обо мне говорят. Я действительно был открыт. Парень кивнул. — Ладно, всего доброго. — Успехов, успехов. Сказал хозяин, довольный, что по его территории без разрешения комар не пролетит. Машина уехала, я опустился. Хозяин оглядел свой идеально подстриженный, как затылок новобранца газон перед домом, смахивающим на трехэтажную казарму и пробормотал. — Пора экспортировать, поставить вопрос ребром. «Ты суны!» Я подумал, что правильно он их в лес не пустил. Никогда не знаешь, чего ждать от незнакомцев. Иногда придут ночью и пытаются меня поднять. Хотя нельзя, я на замке. Я терплю. В Тибете на определенных стадиях физической медитации люди, которым не хватает терпения, считаются слабоумными. Не хотел бы я прослыть слабоумным. Хватает того, что я шлагбаум. Пошел дождь. Я прислушался к своим ощущениям. Чувствую, как по всему телу текут дождевые капли. Как хозяин тряпкой стирает с меня птичий помет в том месте, где горит лампочка. Чувствую, как высокая трава щекочет мой подъемный механизм.